Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязами, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито. «Убирайтесь, убирайтесь!» «Благословил? Ну, чего же вам еще? Марш!» «А то прав шею намнул! Ну, ну!» «Ты, тетка, черная ануча, ступай, ступай!» «Ты куда лезешь? Сказано, шабаш!» что завтра Бог даст, а нынче весь отошел. — Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть, — говорил старушка. — Я тебе взгляну, куда лезешь? Отец Сергей заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтобы он не гнал народ. Отец Сергий знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы... произвести впечатление». «Хорошо, хорошо, я не гоню, я усовещиваю», — отвечал купец, «ведь они рады доконать человека, у них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано, иди завтра». И купец прогнал всех. Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, И главное потому, что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, нешедшая замуж, и он за 1400 верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе, в клинике, не помогли, Потом возил ее к мужику в Самарскую губернию. Немножко полегчало. Потом возил к московскому доктору, заплатил много денег. Ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергий излечивает. И вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал. «Отец святый!» Благослови щерь мою болящую и исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим. И он сложил горсточкой руку на руку. Все это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясное и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом, надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такой уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось, что все это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица 22 лет, заболела два года тому назад после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за 1400 верст И она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привести ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца. Что же она очень слаба? – сказал отец Сергий. Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а только нерастениха, как доктор сказал. Если бы нынче приказал отец Сергий привести ее, я бы духом слетал. — Отец святый, оживите сердце родителя, восстановите рот его, молитвами своими спасите болящую дщерь его! И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергий опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул, и, помолчав несколько секунд, сказал, «Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал». И он закрыл глаза. «Я пришлю тогда». Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергий остался один.